Глава 24. Спорная мотивация На утро после взбаламученной пресс-конференции Мэтлок, Тейлор и Клек собрались в оперативном штабе для оценки достигнутого. Это была уже девятая встреча со дня убийства Сэмми Михил, и воодушевляла она не больше, чем предыдущие восемь. Слово «достигнутое» начинало смотреться несколько избыточным. — Опрос местного населения? — спросил Мэтлок, хотя ответ знал заранее. — Ничего, шеф, — ответил Тейлор. — Наша команда запротоколировала сотни и сотни часов опросов и ни единой поклевки. Несколько человек признали, что были в парке примерно во время убийства, но никто из них на вероятного подозреваемого не похож, и никто ничего не видел. — Камеры наблюдения? — осторожно спросил Мэтлок. — Все еще отсматриваем. — — И по-прежнему ничего, — ответила Клек. — Мы заглянули в каждую местную лавку, в каждый паб. Искали хоть что-нибудь, хоть какого-нибудь человека с молотком, но пока ничего даже отдаленно подозрительного. Уже оставили в покое уличные камеры и проверяем все такси, автобусы, магазины. все. — То есть убийцей мог быть кто угодно, — вздохнул Мэтлок. — И мотив тоже, какой угодно. «Секс, по-моему, наиболее вероятен», — сказал Тейлор. «Изнасилование, которое пошло наперекосяк. Преступник напал, обнаружил, что у жертвы, у него или у нее под юбкой нет того, что ему нужно, и удрал, бросив его или ее умирать». «Перестань уже говорить его или ее, Берри», — встряла Клек. «Это она, как тебе известно, или они в случае с Эмми». Хуй, да блин, Селли!» — Какая херня, бля. — Никакая не херня, бля. Это уважение. — Боже. — Бля. — Местоимение? — Серьезно? — Ладно. Я хочу сказать одно. Что бы там ни было у нее или у Анех в трусах, вряд ли такое ищет обычный насильник, нападающий на женщину. — А если это и было прерванное изнасилование, — добавил Мэтлок, — совершил его кто-то новенький. Тот, кого у нас на радарах нет. И в этом случае нам остается лишь ждать, пока он не нападет вновь. И перспектива эта довольно унылая. Может, это все-таки было ограбление? Сорванная попытка, — сказала Клек. Убийце нужна была сумочка с Сэмми и украшения, но его кто-то спугнул. — Тогда кто же? — спросил Тейлор. — Почему не заявила себе? «Мы переговорили со всеми по всей округе. Я лично считаю, что преступление на почве ненависти — самый вероятный мотив. Сэмми убили, потому что она была транс». «Токсичная маскулинность как мотив», — предположила Клек, — «сердитый мужчина? Кто-то из тех чокнутых невольных воздержанцев, которые винят женщин в том, что у них никакой половой жизни?» «Но зачем такому нападать на трансженщину? усомнился Тейлор. «Говорю же, транс-женщины не из тех, на кого злятся невольные воздержанцы». «Откуда тебе знать?» — возразила Клек. «Все стало таким запутанным. Может оказаться не так просто, как прямая половая зависть. Есть куча мужиков, на полном серьезе, злящихся на изменчивость пола и гендерный раскол, к каким впрямую ведет признание трансгендеров». «Ну...» «Нам тогда очень есть на что злиться, а?» — сказал Тейлор. «Шучу! Шучу! Умоляю, не надо меня кастрировать!» Он сгреб свои яйца в горсть, изображая, как он их защищает. «Оборжаться, Бэрри, промолвила Клек. «Расслабься! Твоим мудям с моей стороны ничего не угрожает. Я всего лишь к тому, что можно просто глянуть в интернет и увидеть, что в наши дни кое-кто из мужчин напуган до ужаса и кипит от ярости. Они думают, что подрывают даже то хлипкое положение, какое у них есть в обществе. Сэмми была живым символом ослабления хватки, какая есть у гетеросексуальных мужчин в обществе. Возможно, кто-то убил их по этой причине. — По мне, оно все как-то довольно натянуто, — сказал Тейлор, пожимая плечами. — Я просто пытаюсь рассмотреть под разными углами, — отозвалась Клек. — И один из таких углов, — сказал Мэтлок, — В том, что убийца — женщина. Он позволил этой мысли усвоиться, после чего продолжил. Разочарованная феминистка, возражающая против вторжения Сэмми на ее гендерную территорию. — Улавливаю, к чему вы клоните, шеф, — сказала Клек после душа Латта на пресс-конференции. — Джералдин Гифорд. — Ага, Джералдин Гифорд. «Я прошлой ночью много всякого начитался», — продолжил Мэтлок. «Гуглил всякое разное по трансам и антитрансам. И, мне кажется, мужской гнев на транссексуалов по большей части ленивый и невежественный, не более чем злопыхательская предубежденность. Женский же гнев в адрес трансженщин более целенаправленный, более острый». Есть такие женщины, которые считают, что само их понятие о самости под угрозой. Из того, что я разглядел, заглянув в несколько чатов, никакого гендерного паритета в реакции цис-людей на транс-людей нет. Рассерженные цис-мужчины склонны презирать транс-мужчин. Рассерженные цис-женщины воспринимают транс-женщин как угрозу. И попадаются очень злые. «Как мы уже видели на пресс-конференции», — согласилась Клек. «Злоба с обеих сторон». «Да», — сказал Мэтлок. «У Сэми и Джералдин Гифорд была история». Он пощелкал по ссылкам у себя на компьютере и вытащил на Ютьюбе фрагмент из новостей, запись с пресс-конференции. Тот миг, когда Роб метнул свой латте и назвал Гифорд блядью Терф. «Он с ней знаком, и она его бесит», — проговорил он. И чувство явно взаимно. Что очень понятно. Из-за трансполитики жизнь Джералдин Гиффорд пошла наперекосяк. Все ее заслуги, как радикалки, ее флаг, с которым она носилась 40 лет, все пропало в одночасье из-за трансполитики. Ее застали врасплох. Оглаушили. Никто такого не ожидал. После одного единственного интервью в новостном вечере о Кейтлин Дженнер ее выкинули из университетов, отказали на всех литературных фестивалях, а в радикальных книжных магазинах даже перепортили ее книги. «Кое-где их даже отказались иметь на складе», — подтвердила Клек. «Для Гиффорд это все наверняка выглядело катастрофой», — размышлял Мэтлок вслух. Чуть ли не у каждой девушки из тех, с кем я встречался, водился хрена руб. А теперь молоденькие феминистки отмахиваются от нее, как от исторической несуразицы, написанной несчастной, чокнутой, оторвавшейся от действительности белой старухой, которая попросту не врубается. — Ну так она и не врубается. — В некотором смысле, — сказала Клек. — И это на самом деле грустно. В смысле, я бы не стала плескать в нее латы, но лучше бы она все же заткнулась. — Видишь, — сказал Мэтлок, — этот совершенно непредвиденный и неожиданный поворот разрушил труд всей ее жизни. Женщины вроде тебя были ее главным электоратом. А теперь ты в лучшем случае хотела бы, чтобы она заткнулась. Боже, как это должно уедать!» Более того, вряд ли сверхчувствительные и невероятно политкорректные BBC позволит известной трансфобке в обозримом будущем участвовать в какой бы то ни было программе по кулинарии или путешествиям. А это означает громадный упадок личного дохода. Ее противостояние, меняющейся природе гендера, не только уничтожило ее репутацию, оно еще и серьезно угрожает ее благополучию. Скажу я вам, Мне попадались куда менее очевидные мотивы для убийства. — Ух ты! — сказала Клек. — Джералдин Гиффорд убила Сэмми? — Мощная мысль! — Кажись, она способна, — заметил Тейлор. — Я разок видал, как она убивает. Свяжует и потрошит оленя. В телепрограмме «Микосердечный мясоед». Меня впечатлило. — Давайте все же не забираться с этим слишком далеко. — сказал Мэтлок. — У нас никаких доказательств. Нам известно лишь одно. Друг Сэмми Роб ненавидит Джералдин. И Сэмми, скорее всего, ненавидела ее тоже. Вопрос в том, насколько Джералдин ненавидела Сэмми.